Они были готовы к рывку. Им лишь осталось дождаться, когда Маша позвонит в дверь квартиры 38. Неизвестно, сколько человек засело в квартире, где и кто из них находится, прислушиваются ли к звукам извне. Поэтому требовалось, как учили карташа в училище, на занятиях по тактике и стратегии отвлечь внимание противника на ложный объект и зайти с тыла. Вот и пускай противник сползается к входной двери. Что бы ни случилось, одного оставь, шёпотом напомнил Гриневский. Он же чёрт знает, сколько раз говорил это. Трель звонка была слышна и на балконе. Взлезлись. Выдохнул Гриневский и пошёл первым. Ухватившись за ржавые вертикальные арматурины, перегораживающие общий балкон, он перебросил одну ногу через перила, другую и очутился на территории собственной квартиры. Карташ проделал тоже самый Спрыгнул на груду каких-то железок, накрытых от дождя ребристым пластиком, бросил взгляд мельком вниз. Никто из редких прохожих голову вверх не задрал. Шли и себе, и шли мимо. Балконная дверь оказалась запертой, но этот момент сложно мне представлялся. Уж кому, как не таксисту, знать особенности собственной квартиры. Например, такую особенность, как слабый шпингалет балконной двери, который отлетит, если дернуть посильнее. Не говоря уж про то, что если рвануть со всей дури. Жена все пляж проела, чтобы поставил замок понадежнее. Не рвен час, кто-то заберется. Но у Петра не так уж много было времени заниматься делами домашними. Надо было деньги зарабатывать. Подрывком таксиста дверь широко распахнулась, звякнулось стекло, и они ворвались в комнату. Здесь находился только один. Сидел в кресле перед журнальным столиком, спиной к балкону. При первом же постороннем звуке он гибко наклонился к столу, схватил что-то лежавшее на газетах среди бутылок и шоколадных обёрток, начал оборачиваться. И в этот момент Гриневский, прыгнув двумя ногами вперёд, шип его на пол и навалился сверху. Карташ не смотрел, чем закончится дело. Он пролетел комнату насквозь, за шаг до двери упал на пол и прокатившись по паркету, оказался напротив дверного проёма. И вовремя хлопнул смягчённым глушителем выстрел, пуля прошла над Алексеем, а не упадён в винтил с быточнёхонько в живот. Картаж вдавил спуск в УЗИ, и истрелявший задергался в коридоре, прошивая мы автоматной очередью. А вот с третьим, с третьим вышло неладно. Очень неладно. Оказывается, этот третий уже успел открыть дверь и с ходу, сориентировавшись, выдернул на себя Машу, прикрылся ей как живым щитом. "Брасай, своло падла", завопил этот третий, приставив к Машкиному виску зауэр. "Замочу биксел". Хорошо, хорошо, изобразил картаж полную покладистость. Смотри, я кладу пистолет на пол. Ну, ну же, мысленно заклинал картаж или знак тебе подать. Звук походил на тот, какой издаёт пакет из-под молока, когда его надует какой-нибудь гопник, а потом шарахнет по нему ладонью. Намик, глаза их третьего противника во всю ширь распахнул удивление. А потом его глаза стали быстро тускнеть. Из них уходила жизнь. Но откуда же он мог знать, что девочка сжимала в руках четырёхствольную дуру, одинаково скрытно помещающуюся и в женскую ладонь, и в борсетку. Из всех четырёх стволов она изсадилась со спины и в брюхо. А он рыжий механически пометил кадаш, был, а говорят, что рыжие и звучи Истелет, выповший из его рук засадника, Алексей нагой зафутболил подальше и крикнул: "Греня, как у тебя? Не штяк!" отозвался Пётр. Карташ быстро пробежал к квартире таксиста, осмотрел, как Давичи осматривал квартиру Юрки алкоголика. Нет, никого кроме этой троицы больше не было. Фу, закрыл входную дверь, толкнул застывшую Машу в сторону комнаты. где находился Гриневский. Боевая подруга не могла оторвать застывший взгляд от умирающего, а тот все никак не мог отойти. Его выгибало в агонии, крючило, он выплевывал кровь и слюну. Гриневский уже приготовил своего клиента к разговору. Тот сидел на стуле, руки сведены за спиной и обмотаны капроновым шнуром, лодыжки таким же шнуром примотаны к ножкам стула. Бо-о-о! «Знакомые все лица, как же мы сразу не разглядели, кто к нам попал?» «А попался никто иной, как Михалыч, которого Карташ поименовал про себя отставным культуристом. Впрочем, не мудрено было его сейчас не узнать. В каких-то джинсах и свитере, помнится, прислуживая на обеденном сходнике у Зубкова, Михалыч щеголял в смокинге и при бабочке». Сам будешь или мне? спросил Алексей. Сам, коротко ответил Пётр, пряча в нагрудный карман фотографию, которую только что вынул из рамки, стоявшей на комоде. Маша опустилась на диван, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Ладно, нехай прольётся, решил Алексей. Не каждый день случается человека замочить, пусть и полную гниду. Таксист взял ещё один стул. поставил вон напротив пленника спинку и вперёд сел Герхом, положив локти на спинку и впирился взглядом в лицо Михалыч. Михалыч, надо признаться, выглядел спокойно. Ну и ещё бы, когда такая глыба, как Зубков, стоит с твоей спиной. Он верит в громадные возможности своего хозяина. Даже думается смерть подручных не сильно его беспокоила, ведь положили-то рядовых шестёрок, а его тромнуть не посмеют. Нет, приберегут, как ценного заложника. Не даром ведь до сих пор не тронули. Бывают такие люди, которым трудно перестроиться и уловить серьёзность наступившего момента. Уж очень эти люди привыкают к безбедовой жизни, к тому, что с ними ничего не случится. А значит, возникает сама собой такая иллюзия, что случится и не может. Трудно Грей не будет его сломать. Карташ увидел на журнальном столике рацию-переноску скольчатой антенны. Если запиликает на вызов, надо будет уходить. Не дождавшись ответа, сюда запросто наглянут бойцы. Дружеская встреча с которыми уж никак в их планы не входит. В конце концов, последнего из магикан по имени Михалыч Большой Мускул можно вытащить на крышу и там завершить потрошение. Кстати, пора бы Гриневскому и начать. Хватит, пожалуй, в гляделки-то играть». Словно услышав мысли Карташа, Гриневский заговорил тихо, размеренно и чуть устало, как учитель, ведущий сотый урок на одну и ту же тему. «Моей жены тут нет. Мы, правда, особо не рассчитывали, что вы станете держать ее здесь. Куда вы ее увезли?» «Не знаю. Я мужик в некоторых женах». Постарался улыбнуться Михайлович. Моё дело простое дождаться вас и передать слова босса, мол, что уговор остаётся в силе, всё, что произошло той ночью, он предлагает считать досадным недоразумением и забыть. А он согласится вписать в графу недоразумение тех двоих в коридоре. Спросил Карташ: "Ну, босс предполагал, что наша встреча может пройти не вполне гладко. Значит, и твой труп Он легко занесёт в недоразумение, сказал таксист. Такой выворот темы Михалычу явно не понравился. Слушайте, вы же умные ребята, должны же вы понимать, что проиграете. Не получится у вас босса переплюнуть, ну никак. Одиночки побеждают только в голливудских фильмах. Убьёте меня или не убьёте, вам это ровным счётом ничем не поможет. Но пока вы себе не загнали в угол, из которого уже не выбраться, Таксист почти без размаха выбросил вперёд кулак, короткое клац, голова пленного резко дёрнулась и продолжал, как ни в чём не бывало. Тебе, кажется, был задан вопрос, а ты почему-то отвлекаешься. Да я же сказал, что я не знаю, истерично выкрикнул Михалыч, и юшка из носа ручьём текла на воротник. Ты неправильно ведёшь себя, здоровяк, укоризненно сказал Гряневский. Обманывать нехорошо. А ты обманываешь. Ай-ай-ай. То ли не веришь, что твои дружки вот-вот подоспеют и вызовут? То ли не веришь, что мы посмеем посигнуть на твою драгоценную персону? Короче, никак тебя не проберёт всерьёз, я погляжу. А что вы из себя строите, взорвал Смехалыч. Дёрнувшись в путах, "Тоже мне, супермэнная, блин, ну сколько вам ещё бегать? Не сегодня, так завтра точно догонят, и тогда разговаривать уже иначе будут. Вам последний, понятно вам, последний раз сейчас предлагаю решить по-хорошему. Если бы у вас была хоть капля ума, вы бы двумя граблями ухватили за эту корягу, что суют вам в трясину. Вон зеркало, гляньте в него и поймитесь наконец, кто вы такие, и на самом